Глава 6. 1904 год, 19-20 мая, южнее Ляо Ян. Маршал Уяма завершил читать телеграмму и в сердцах скомкал ее. Что-то случилось, поинтересовался его начальник штаба. Наш флот больше не доминирует в Желтом море. Но как, его утопили? Не удумевал Визави. Был утоплен только один корабль, флагман, но эти русские батарейные броненосцы не могли оставить обоз, который вели к борт Артуру. Если бы они были свободнее, то все закончилось бы намного хуже. Они бы просто растерзали первую эскадру. А так, просто отогнали, походя, утопив эскадренный броненосец. Они даже курсы не сменили. Как шли, так и шли, отмахнувшись от наших кораблей, как от назойливой мухи». Начальник штаба беззвучно осел на раскладной стульчик и уставился отсутствующим взглядом в пол. «У нас есть только один путь — наступать», — после долгой паузы произнес Аяма. «Мы ведь и так к этому готовились». «Готовились», — механически кивнув, согласился начальник штаба. «Но теперь это все лишено смысла. Господство русского флота в Желтом море — это конец. Они перережут нам снабжение и дожмут на истощение». «То, что у русских появилась такая дубинка, не значит, что у нас не осталось флота. Просто изменился баланс сил на море. На суше мы пока все одно сильнее». «Это поправимо», — грустно отметил начальник штаба. «Пока это не так, и мы должны пользоваться сложившимися обстоятельствами. Сколько у нас тут сил?» 15 дивизий только на поступах к Ляо-Яну, а у них 3 дивизии плюс какие-то части усиления. Это несопоставимые силы. Пока. И это очень важно. Вот поэтому мы должны не терять время, которое работает против нас. Предлагаете повторить лобовую атаку? Безусловно, кивнула Яма, но не только. И уже утром 20 мая японская армия перешла в общее наступление, без раскачки. Наступление шло тремя колоннами. Центральная должна была связать боем основные силы русских на генеральных позициях. Две фланговые, обойти их обозначив намечающееся окружение, вынудить отойти. Причем не вдоль железной дороги на север, а на запад, в степь, так как КВЖД севернее Ляуяну должна была перекрыть усиленная правая колонна. В принципе, план неплохой. Простой, но вполне действенный. Однако маршал не учел одну очень неприятную деталь. В первых числах мая к Ренненкампфу из Санкт-Петербурга подошел Цепелин. Фердинанд Цепелин был приглашен Николаем Александровичем в Россию еще в 1894 году после волны критики в Германии. Император не только в подданство принял этого парня, но и поддержал всеми возможными способами в плане проектирования дирижаблей, оказав не только юридическую и политическую помощь, но и материальную, а также научно-техническую и моральную. Николай Александрович не раз посещал предприятие Цепелина, беседовал с ним, ободрял и изредка подкидывал интересные идеи. Про деньги какие-то материалы речь не шло. Все, что нужно, он получал незамедлительно. Поэтому ЛЗ-1 поднялся в воздух не 2 июня 1900 года, а на 2 года раньше. И не на Баденском озере, а на Валдайском. А потом, в 1900 году, учтя опытную эксплуатацию первого дирижабля жесткой конструкции, воздух поднялся уже ЛЗ-2 куда более совершенных характеристик. В 1903 уже ЛЗ-3, который в и прибыл. Как и все, чего касались деньги и энтузиазм Николая Александровича, этот дирижабль выглядел удивительно несовременным. В хорошем смысле слова. То есть опережал эпоху. Плюс имел кое-какие весьма странные решения. Так что этот ЛЗ-3 отличался от оригинального, построенного Цепелином в 1906 году, совершенно кардинальным образом. Данный дирижабль представлял собой небольшую сигару, а три колбаски диаметром поменьше соединенный соединенные в горизонтальный блок. Каркас был выполнен из дюралюминия и магниевых сплавов, а обшивка – из специальной тонкой бакелитовой фанеры, покрытой защитным лаком. Согласитесь, неожиданное решение для 1903 года. Однако за счет материалов, конструкции и компоновки корпус дирижабля получался жестким, довольно прочным и стойким для сноса боковым ветром, но главное – вмещающим много водорода. Император хотел использовать гели чтобы обезопасить конструкцию, но не сумел наскрести его в нужном объеме. Впрочем, и без гелия и его «Золотая рыбка» оказалась чрезвычайно дорогой. На уровне полноценного боевого корабля первого ранга. Силовой агрегат также был совершенно неожиданным для дирижаблей вида. правая машина. Но совсем не типичная, прежде всего потому, что в качестве рабочего тела использовалась не вода, а аммиак. Что автоматически поднимало ее КПД на 20-25% и кардинально уменьшало массу. Особенно в сочетании с водотрубными котлами парового давления. Классно! Но почему правая машина? Почему не дизель, выпуск которых потихоньку наращивался? Очень просто. Это позволяло применять турбины в качестве движителей вместо ломких ДВС, ресурс которых в те годы не превышал и полусотни часов. Совсем уж монструозные промышленные корабельные дизеля на него не поставить. Слишком уж тяжелый. Турбины же, даже такие, какие удалось выпускать в те годы, легко выдерживали работу по несколько тысяч часов непрерывно. Кроме того, использование принципов внешнего сгорания открывало возможность для простого и вполне продуктивного использования очень необычного топлива – флюгергаза. В свое время на ЗЛ-127 была применена очень интересная схема, в которой часть баллонов внутри секции каркаса заполнялась не водородом, а особым газообразным топливом. И оно имело такую же плотность, как и обычный воздух, поэтому по мере его выработки не требовалось компенсировать подъемную силу спуском водорода. Да и взять с собой топливо получалось намного больше, что серьезно повышало дальность полета без потери грузоподъемности. Вот этот вариант императора решил применить в этом дирижабле. Кого-то, возможно, немного смутят паровые котлы. Все-таки такие агрегаты рядом с водородными баллонами выглядели опасно. Но котел был автоматический, то есть закрытый и никакого открытого пламени не имел. Воздух в него нагнетался специальным компрессором. А чтобы не воспламенился случайно накопившийся водород, в жестком корпусе дирижабля применялось несколько вентиляционных отверстий, через которые естественным путем улетучился весь инфильтрат из бодрюшовых баллонов. Весь водород был легче воздуха, поэтому легко уходил вверх за пределы корпуса, подтягивая чистый воздух внутрь корпуса. И эта вентиляция стала важнейшим залогом пожарной безопасности аппарата. Этот вариант ЗЛ-3 имел четыре небольшие паровые турбины, упакованные в обтекаемые гондолы. У каждой по паре винтов с четырьмя лопастями. Один тянущий, другой толкающий. И вращались они в разные стороны, работая через понижающий редуктор. Плюсом шли фанерные колпаки обтекателей, бесшовные трубки с утеплителем, высоколегированной стали, рулевые машинки с гидроусилителем, приводящие в движение могучие рули высоты и направления, и многое-многое другое. В общем, чудо техники, которые обошлись империи более чем в 10 миллионов рублей. И в качестве вишенки на торте Жюль Верн, который был приглашен поучаствовать в этой кампании в качестве военного корреспондента. Старый писатель, несмотря на свое слабенькое здоровье, не отказался поучаствовать. Да и кто откажется полетать на своей мечте. И вот этот Цепелин и сломал яме все его планы. Нет, конечно, он слышал о том, что к русским прибыл какой-то странный опытный летательный аппарат. Только на что он способен и для чего нужен, никто понятия не имел. А фантазии хватало только на предположение в духе разведки, да и то ограничено. Он полагал, что после прибытия тому потребуется много времени, чтобы отремонтироваться и подготовиться к рабочим полетам. Все-таки своим ходом откуда-то из центральной России шел. Японцы спокойно маршировали по полю, построенной в походной колонны, стараясь обойти русских с юга, когда на горизонте появился он, неопознанный летающий объект. Что это? Маршал Надзу остановил своего коня и попытался в бинокль рассмотреть приближающийся объект. «Кто-нибудь знает, что это?» — вновь повторил он свой вопрос, но вновь все промолчали. Когда же он подошел ближе, на его носу проступил золотистый двуглавый орел со всеми прочими необходимыми атрибутами, выдающий державную принадлежность. Это чуть-чуть разрядило обстановку. но ну, не сильно. Чей агрегат стал понятно. Но что это за воздухоплавательная лепешка? Нет. И главное, зачем она? Солдаты, похватали свои винтовки, начали палить в небо. Так-то в дирижабль, но тот шел на высоте порядка двух километров. Из-за чего все это было совершенно бессмысленно. Японские пули просто не залетали так высоко. Правильной реакции на угрозу с воздуху японцев еще не имелось. Да и откуда? Это был первый летательный аппарат, который они видели, исключая, вероятно, воздушных шаров и воздушных змеев. Чего от него ждать? Ну уж точно не угрозы. Однако они крупно ошибались. Возле кили открыли дверки, и с неба начали падать флешетты. Такие небольшие стальные, стальные стержни круглого сечения размером немногим больше обычного карандаша. С одного конца стержень заостряли, а с другого делали четыре продольные выемки, образующие своего рода перене. То есть получалась своеобразная стрелка, дротик, который был тем эффективнее, чем выше его сбрасывали, так как разгонялся над свободного падения. И вот такие флешеты посыпались на голову японским солдатам в изрядном изобилии, потому как дирижабль нес их тонны, многие тонны. Резкий и пугающий свист от метательных снарядов сменился всплеском криков, который волной накрыл маршевую колонну ее можно было наблюдать невооруженным взглядом ударный фронт этой волны наступал кошмарно люди просто сыпались на землю будто бы попав под плотный пулеметный огонь хотя хотя даже пулемет такую скорострельность развить не мог флешеты пробивали стоящих людей застревая, вид в глубине тела а лежащих просто прошивали насквозь те кому не попадали в голову умирали практически мгновенно бедолагам же у которых они пробив легкие останавливались где-то в кишках везло меньше Захлебнуться в собственной крови и дерьме – не самая радостная перспектива. Но, увы, выбор у них просто не оставалось. Медицинскую помощь им не только не успевали бы оказать, но и не могли. Такие раны еще лечить просто не умели, тем более в полевых условиях. Люди попытались бежать, но дирижабль надвигался со скоростью 120 км в час. От такого не убежишь. А учитывая высоту, рассеивание метательных снарядов было колоссальное. Что в купе с чудовищным их количеством стал натуральным судным днем для парочки отдельно взятых дивизий. И вот эта смертельная волна стремительно приближалась к маршалу. Тот не пытался бегать, посчитав это постыдным для своего статуса, поэтому он сидел спокойно на своей всхрапывающей лошади, создавая видимость абсолютной непринужденности. Интересно, он покрыт броней или пули до него не долетают? – спросил маршал адъютанта. «Яду...» — произнёс произнес он и резко замолчал после какого-то тупого удара. Спустя несколько секунд Нодзу услышал, как под ноги его лошади упало тело. Он специально туда не смотрел, не мог. Слишком сильно его переполняли эмоции. Он и так с огромным трудом сохранял лицо. Мгновение. И что-то ударило его лошадь в круп, от чего она просела назад и жалобно заржала. Пару секунд спустя так и вообще завалилась на бок, не удержавшись на ногах. Старик взмахнул руками и рухнул навзничь, вываливаясь из седла. И только чудом избежал падения сверху лошади, грозящей придавить ему как минимум ногу. Но повезло. Она попыталась устоять, дернула, сорванулась и почти даже смогла. Однако снова завалилась на бок. К счастью, чуть в стороне. Дирижабль улетела, оставив после себя массу убитых, раненых и страшную, ничем не передаваемую поистине тотальную деморализацию. Наступление корпуса было сорвано. На самом деле убитых и раненых было не так, чтобы и много. Да, ощутимо. Но в обычных условиях корпус смог бы продолжить наступление. Сейчас же люди были перепуганы до самой крайности. Вчерашние крестьяне, они психологически были не готовы к таким испытаниям.